Глава 4. Снаружи дом выглядел не лучше, чем внутри. Двухэтажная строения, хоть и было из кирпича, но виднелись трещины, которые пора уже замазать цементом. Да и крыша, видно, кое-где уже начала проваливаться. То, что дом в аварийном состоянии, видно невооружённым глазом. Ремонт требуется срочно, но вот на что? Уж точно денег от Серёжик не хватит на всё это. Тем более сейчас важнее найти финансо на еду, а не на крышу. Я осмотрела участок возле дома и поняла, что земли довольно много. Судя по яркому солнцу и почкам на деревьях, сейчас ранняя весна. Может, попробовать посадить что-то? Надо поговорить с местными. Понятно, что засадить огород так, что даже на зиму будет что кушать, вряд ли получится, но хоть что-то. Мы шли по просёлочной дороге вдоль довольно шустрой речки. Видимо, именно поэтому приют и называется Берег надежды. Название красивое, только толку-то. Деревню было видно хорошо. Она как раз стояла на холме, а посреди небольшая часовня с золотым куполом. Всё это было похоже на сон, будто я где-то в далёкой деревне на земле. Но вот только ушки маленькой лисы никак не вписывались в картинку. Мы шли молча. Дорн был задумчив, а я считала секунды, пытаясь засечь, за сколько можно дойти до ближайшего населённого пункта. А ещё мне было очень интересно, как часто располагаются деревеньки. Да и вообще, какова плотность населения. В общем, я думала обо всём, кроме того, чем кормить детей и как их вылечить. О себе я решила вообще не рассказывать. Скажу, что не помню. Очнулась с потерей памяти, пожалела детей. Всё. Пока это самый оптимальный вариант, потому что признаваться очень не хочется, да и страшно. Вдруг здесь таких, как я, на кострах сжигает местная инквизиция? Об этом думать совсем не хотелось, как и о том, что ждёт меня дальше. Ведь ни знаний мира, ни местных документов у меня нет. До деревни оказалось идти бодрым шагом всего 10 минут. Если что, добежать смогу и за 6-7, а тот же Дорн и в 5 уложится. Этого пресловутого, если что, не хочется, но знать на что рассчитывать надо. Дом бабушки Тельды располагался на окраине деревни, за низким забором из штакетника. Вполне приличный, одноэтажный, с маленькими окнами. Возле дома разбит небольшой полисадник с незнакомыми мне растениями. На нём и работала сухонькая старушка в чёрном платке и простом ситцевом платье. Бабушка Тельда, я вам гостью привёл. Крекнул Дорн, однако на территорию не зашёл. "Кто это?" Женщина поднялась и посмотрела на меня. Тут-то я и поняла слова Лисы, что бабушка Тельда вызывает страх. Я вроде взрослая женщина, повидавшая многое, но такого взгляда не видела ни у кого, настолько тяжёлый, что хочется съёжиться и за что-то извиниться. "Здравствуйте", тихо поздоровалась я. "А" «Значит, отказники мамку нашли? Ну, наконец-то! Заждались они тебя!» Усмехнулась старушка и махнула рукой в сторону дома. «Заходите, гостями будете». Я стояла ни жива, ни мертва. Откуда она знает? Как? «Проходи, не бойся». Женщина внимательно посмотрела на меня и кивнула. «Хорошо, всё будет. Зря волнуешься». Вы читаете мысли? тихо спросила я всё-таки, подходя ближе. Ну а что? Эльфы есть, вдруг и чтение мыслей тоже. Я, как минимум, оказалась в другом мире. Я души читаю, девонька. И не смотри на меня так, знаю, что взрослой себя считаешь. Но я всяк постарше буду. Идём чай пить. Знаете, я хотела побыстрее, там Марк Ничего с мальчишкой не случится. Да и к Армаду нет смысла идти, руны просить будет. А Армат это лекарь? уточнила я. Да какой он лекарь? в сердцах высказалась женщина. Но королесил в лезаре, а к нам сюда сослали, чтоб под ногами не путался, пока родители последствия разгребают. И главное, сам из семьи лордов, а просит 10 рун. А пожаловаться нельзя. Спросила я, идя за старушкой и не забывая рассматривать убранство веранды. Небольшой стол, пара стульев, скатерть вышитая на столе, честенько и опрятно. Да кому жаловаться-то? Король сидит в далече, нам не достать, а в жарге городской что насрано. Сам трясётся, как бы не сняли. Ему тоже до его величества не дотянуться, только до помощников. А те помощники товарищи хорошие, родячи нашего армада. Вот и сидим, травками лечимся, а не магией. Я покачала головой. Не люблю политику, но не могу отметить, что люди всё те же. А вот то, что магия есть, очень интересно. Какая она? Да и что бабушка подразумевает под словом магия? Может, простые фокусы или же технический прогресс. А золото он возьмёт? Вот такое Я протянула Тельде своё обручальное кольцо. Не знаю, хватит ли ему, скривилась старушка. Странное оно какое-то. Странное. Хотя, может, у них оно другое? Да и пробы не высшие. Мы были молоды и постоянно без денег, кольца покупали самые дешёвые, простенькое платье и брюки с рубашкой. Да и вместо ресторана маленький стол в комнате общежития и пара лучших друзей. но серьги, которые были probой получше, да и камешек на одной драгоценный, отдавать не хотелось. Не переживай ты так, тихо сказала Терида. Справишься. Не просто так тебя сюда отправили с спасением, ты для этих детей станешь. А значит, и силы высшие тебя поддержат, да дорожку кирпичикам выложат, чтобы мёртвого человека оживить да в другой мир отправить. Сил много надо, а значит, боги тебя хранят. «Откуда?» — ошарашенно спросила я. «Дык, а карт мне на что? А транс магический?» — рассмеялась бабушка. «А знаешь, давай я тебе погадаю. Узнаем судьбу твою. А Дорн пока к старой улье сбегает, да передаст, что я прошу отвар оздоравливающий».